Привет, Филимон. Угу, привет, любознайка. Ты знаешь, Филимон, я тут проснулась на днях, и мне стало так грустно. Угу, а что случилось? Ну вот смотри, Филимон, у тебя есть крылья. Ты умеешь летать, да? Угу, умею. А люди могут только на самолётах, на вертолётах. Угу, любознайка, не расстраивайся, ведь можно прыгнуть, например, с парашютом. Точно, феримон. Как же я не подумала. Слушай, а кто заберёл такую интересную вещь, как парашют? Ужасно интересно вся та, что неизвестна. Ужасно неизвестно всё то, что интересно. небольшое количество средневековых документов упоминают об устройствах, хотя бы отдаленно напоминающих парашют, то бишь приспособлении, которое бы помогло человеку безопасно приземлиться на Землю с большого расстояния. В 852 году андалузско-арабский исследователь, используя свободно развивающийся плащ, спрыгнул с башни. Отделался он легкими травмами. В IX веке другой представитель мусульманской державы решил совершить подобный трюк. Через три столетия, в XII веке, парашюты начали делать в Китае. Леонардо да Винчи нарисовал эскиз парашюта, когда он жил в Милане. Но как бы то ни было, он не является автором идеи парашюта. Историк Лин Вайт указывает нам в своих работах на анонимный итальянский манускрипт, где изображено два стиля парашюта, один из которых очень напоминает то, что нарисовал да Винчи. Первое успешное испытание подобного парашюта состоялось в 1617 году в Венеции. Заново парашют был изобретен в 1783 году Себастьяном Ленорманом во Франции. Ленорман же предложил и название «парашют». Двумя годами позднее Жан-Пьер Бланкар продемонстрировал его как средство спасения во время неполадок на воздушном шаре. В первых демонстрационных выступлениях Бланкара в качестве пассажира парашюта участвовала собака, но в 1793 году он получил возможность самостоятельно использовать это устройство, так как его воздушный шар был проколот и ему пришлось приземляться при помощи парашюта. Более поздние исследования, касающиеся парашюта, были призваны с делать его более компактным в то время как ранее устройства были сделаны из льна натянутого на деревянные рамки в конце 90-х годов 18 -го века планкар начал использовать для этих целей шелк В 1793 году Андре Гарнерин совершил свой первый прыжок с таким парашютом. Сам Гарнерин изобрел вентилируемый парашют, который помог сделать прыжок более спокойным. Глеб Котельников впервые предложил упаковать парашют в рюкзак. В военных целях впервые парашют был использован во время Первой мировой войны агентами разведки. Военные высаживались на землю на парашютах, где и совершали диверсию. Первые парашюты были достаточно тяжелыми и поэтому только мешали передвигаться во время военных операций. В 1918 году немецкие военные силы были первыми на то время, где были представлены парашютные подразделения. В 1919 году Лесли Ирвин изобрел и успешно протестировал парашют, который бы позволил пилоту благополучно покинуть летательный аппарат. Он стал первым человеком, который совершил преднамеренный прыжок с парашютом с аэроплана. Начиная с Италии в 1927 году, некоторые страны работали над операциями, где парашютисты могли бы использоваться как летательные средства для забрасывания солдат в тыл врага. В результате этих разработок во время Второй мировой войны стали возможными внезапные нападения. Теперь уже все самолёты стали оснащать парашютами, а затем появился механизм катапультирования. Прыжки с парашютом в скором времени стали видом спорта, который насчитывает сегодня множество поклонников. Ну что, Любознайка, пойдёшь прыгать с парашютом? Ну я подумаю, Филимон. Угу. Мы пассажиры И отправляемся В полет Уже пассажиры Серце стучи се Как полетит, растёт человек. Сердце стучит за гнадой Тайе бывает, судьба из меня быстро время пролетает, гугая каждый из нас. Но как спасательному кругу, протянется тебе рука. Давай посмотрим друг на друга, мы на земле ещё пока.